Он то рыщит по рынку опытным рысьим глазом, высматривая рабочую силу, то торгуется, то ведет купленного рабочего с рынка на фабрику, разговаривает, ссорится, спорит, волнуется или радуется, напевает песенку, делает сальто морталь, напивается до пьяна, лечится у домашнего врача Маккулаха, буржуазного вульгарного экономиста. Маркс называет своего героя персонифицированным капиталом, который действует как живое лицо. В том месте, где рассказывается о чудовищной эксплуатации детей в стекольной промышленности, когда даже фабричный отчет не отрицает того, что дети на стеклодувных заводах заняты баснословное количество часов в сутки, Маркс, который никогда не выпускает случая углубить характер своего героя, разоблачить и зло высмеять его лицемерие и ханжество, Рассказывает о том, как капитал возвращается ночью из клуба пьяный, напивая песенку. Господин Уот приводит случаи, когда один подросток работал 36 часов без перерыва, пишет Маркс. Когда 12-летние мальчики работают до 2 часов ночи, а затем спят на заводе до 5 часов утра, 3 часа, чтобы затем снова приняться за дневную работу. Количество работы, говорят редакторы общего отчета, выполняемые мальчиками, девочками и женщинами во время дневной или ночной смены, прямо баснословно. А между тем преисполненный самоотречения стекольный капиталист, пошатываясь от Портвейна, возвращается, быть может, поздно ночью из клуба домой и идиотски напивает себе под нос «Нет, никогда, никогда не будут британцы рабами». Какая убийственная ирония! Владелец тысячи и тысяч маленьких невольников и женщин-невольниц, прикованных к стекольным печам более крепкими цепями, чем каторжник к своей тачки, цепями голода, поет песенка о том, что британцы никогда не будут рабами. Капитал и рабочие часто появляются на страницах книги как живые художником созданные образы. Заканчивая главу о процессе превращения денег в капитал, Маркс пишет «Покидая эту сферу, мы замечаем, что начинает несколько изменяться физиономия наших действующих лиц. Бывший владелец денег шествует впереди как капиталист, владелец рабочей силы следует за ним как его рабочий. Один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу, другой бредет понуро,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 «Охваченные пламенем труда, которое ассимилирует их как свое тело, призванные в процессе труда к функциям, соответствующим их идее и назначению, они хотя и потребляются, но потребляются целесообразно» и так далее. Сообщая о подготовке к печати рукописей «Капитала», Маркс в письме к Энгельсу говорил, «каковы бы ни были их недостатки, одно является достоинством моих сочинений». Они представляют собой художественное целое. «Капитал. Гармоническое единство формы и содержания» — произведение, которое Маркс шлифовал многие годы, даже десятилетия. Максимально сжатый образный язык, мускульный стиль, точность, ясность, звучность слова, синтез строгой научности с глубокой эмоциональностью —